простые рецепты здоровья. Виктор Костеров. Соки овощей заменят лекарства. Большинство людей пьют соки от случая к случаю, в основном для утоления жажды. Спору нет, можно и утолять. Но разве плохо, если одновременно с этим преследовать еще и лечебные цели? Только надо иметь в виду, что в каждом конкретном случае для каждого конкретного человека нужен определенный сок или их сочетание. Задача упрощается, если в качестве целебного средства мы будем использовать соки не из заморских, экзотических фруктов, а вполне доступные, можно сказать, свои, из овощей и плодов, попавших на наш стол, с не слишком отдаленных полей, садов и огородов. И, что немаловажно, еще и дешевых. Например, лично я, зная о лечебных свойствах овощных соков, впервые обратил на них практическое внимание лишь тогда, когда, так сказать, приспичило. Возникла необходимость защелачивания организма и лучшего лекарства для этой цели, чем овощные соки, не найти. Ведь они носители щелочной реакции. Чтобы правильно выбрать для своих нужд тот или иной сок, композицию, смесь соков, нужно знать их специфические лечебные свойства. Здесь мне как раз и хочется рассказать о целебных качествах наиболее доступных, широко распространенных, дешевых и легких приготовлениях соков морковного, свекольного, капустного. Свекольный сок. В старину для улучшения состояния синюшных, страдающих анемией, то есть малокровием детей, старались давать им побольше красной свеклы или ее сока. Много лет спустя уже и наука доказала, что сок свеклы самый ценный для образования красных кровяных шариков, эритроцитов, да и в конечном счете, для улучшения общего состояния крови. Своим красным цветом сок свеклы как бы указывает направление его использования. Норма потребления сока должна быть в пределах 300-400 мл в день и лучше в смеси с морковным, в соотношении 1 к 2. Особенно полезен свекольный сок женщинам и просто необходим при менструальных расстройствах. В этом случае его следует пить малыми дозами по 50 мл 4-5 раз в день после еды. Деревенские целители сок свеклы применяли и при запорах. Для борьбы с ними сок можно использовать как внутрь по 50 мл 3 раза в день после еды, так и в виде клизм. В случае появления дискомфорта следует использовать сок вареной свеклы. Прежде всего этот совет пожилым людям. Свекольный сок пополам с медом – это отличное средство при простудных заболеваниях повышенном кровяном давлении. принимать следует по одной-две столовые ложки смеси 4-5 раз в день после еды. Давно замечено, что выпив только один бокал свекольного сока можно вызвать в организме сильную очистительную реакцию, которая способна отозваться небольшим головокружением или даже тошнотой, а происходит это потому, что сок выводит в кровь из загрязненных клеток, токсины и другие вредные соединения. Характерно, что при этом большое значение имеют индивидуальные особенности каждого организма. Но в любом случае для проведения очистительной процедуры лучше пить свекольный сок в смеси с морковным. И что очень важно, поначалу лучше пить смесь с преобладанием морковного сока, а затем по мере приспособления организма к мощному очистительному действию свекольного сока долю его можно увеличивать. Оптимальные соотношения этих соков во время приема Нужно подбирать по самочувствию. Состояние организма само подскажет верный баланс. Но в целом можно дать примерную дозовую рекомендацию. Один, полтора стакана за один прием утром и вечером, то есть два раза в день. В последнее время врачи все больше и чаще ведут речь о роли кальция для нормальной работы суставов. И в то же время нередко отмечается пониженная способность организма к его усвоению. Часто это вызвано нарушением соотношения кальция и натрия в организме. Одним из ценнейших свойств свекольного сока является то, что он содержит примерно 50% натрия и только 5% кальция. Это оптимальное соотношение для поддержания растворимости кальция, особенно когда в организме вследствие неумеренного употребления вареной пищи накапливается неорганический кальций, что неблагоприятно сказывается на состоянии стенок кровеносных сосудов. Содержание в свекле органически связанного кальция благотворно влияет на нормальную деятельность всех систем организма. Большое количество в этом овоще хлора способствует очищению печени, желчного пузыря, почек. Этот фактор может быть использован как для профилактики, предупреждения образования, например, камней, так и для успешного их удаления из организма. Отдельной строкой следует указать на способность свекольного сока стимулировать лимфообразование и улучшать лимфодренаж. А лимфа, как известно, способствует повышению защитных функций организма, в том числе против инфекций, а также помогает выведению из организма вредных токсинов. Свекольный сок способен, помимо всего прочего, расширять кровеносные сосуды. Благотворно действует он при атеросклерозе, значительно улучшая память, а также качество и продолжительность сна. Некоторые фитотерапевты считают свекольный сок одним из важных лекарственных средств при борьбе с онкологическими заболеваниями, особенно органов желудочно-кишечного тракта. Пить его в этом случае рекомендуют маленькими порциями, но суточная доза не должна превышать 100 мл. При этом применение внутрь сочетают с наружными компрессами, проецируя их на больной орган. Например, ставят компресс на правое подреберье при раке печени. Наконец, обезболивающее действие свекольного сока позволяет использовать его при зубной боли. Достаточно для этого сделать глоток сока и подержать 2-3 минуты во рту. Свекольный сок с точки зрения химии довольно агрессивное средство. Если, например, вы чистите даже вареную свеклу, освобождая ее от кожуры, которая попадает в раковину, то буквально через несколько минут на ее поверхности появляются трудно смываемые пятна. Именно поэтому при выжимке сока надо несколько раз снять пену, и готовый продукт на несколько часов следует ставить в холодильник. Для смягчения действия свекольного сока советую все же употреблять его вместе с морковным. Морковный сок. О том, что морковный сок является огромным хранилищем витамина А, вернее, провитамина А, каротина, известно всем, а потому распространяться на эту тему не буду. Сообщу о целебных свойствах моркови в несколько другом, менее известном аспекте. Морковный сок, как известно, улучшает пищеварение, увеличивает выделение молока у кормящих матерей, способствует выведению песка и небольших камней при почечно-каменной болезни, обладает общеукрепляющим, слабительным и мочегонным действием, оказывая массу других благоприятных воздействий. В старинных лечебниках, да и в устных рекомендациях народных целителей – непременно звучит совет пить морковный сок при ослабленной половой потенции. Так, используя мумиё с целью повышения мужской силы, необходимо принимать его по десятых грамма утром натощак, обязательно запивая половиной стакана морковного сока, иначе эффекта не будет. В народе морковный сок всегда использовали при авитаминозах, при малокровии, то есть анемии и общем упадке сил. Ежедневно употребляя морковный сок, больные быстро прибавляют в весе, становятся невосприимчивыми к инфекции, что важно при эпидемиях, а также обретают свежий цвет лица. Морковный сок применяют при сильном запущенном кашле вследствие воспаления, как говорили раньше, катара дыхательных путей, а также при начальной стадии туберкулеза легких. Люди, чья профессия связана с применением голоса, лекторы, актеры, певцы, знают, что охриплость горла хорошо снимает морковный сок. Для этого его смешивают с медом в пропорции 2 к 1 и пьют по 50 мл 3-4 раза в день. Подобный эффект можно получить и при употреблении морковного сока пополам с молоком, добавив в этот коктейль сливочного масла. Морковный сок рекомендуется давать маленьким детям, не только как поливитаминное средство, улучшающее их развитие, а также при поносе, как противоглистное средство при мелких глистах. Особенно эффективен морковный сок при острицах, часто докучающих детям. Свежевыжатым морковным соком обмывают для заживления раны или применяют смоченную соком повязку. Сок уменьшает боль, очищает раны и язвы от гноя, снимает воспаление и значительно ускоряет их заживление. Великий русский хирург Пирогов в свое время придавал большое значение моркови и морковному соку, Сделав на эту тему отдельное научное сообщение, где подчеркивал благоприятное действие сока на заживление инфицированных ран. Свежий морковный сок используют и при молочнице у детей, смазывают полость рта смоченным ватным тампоном. Для очистительных целей морковный сок рекомендуется принимать в сочетании со свекольным соком. Экспериментально-официальной медициной также установлено, что морковный сок активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, регулируют углеводный обмен. Употреблять морковный сок нужно исходя из индивидуальных особенностей от 100 до 500 мл в день. Если не возникает побочных явлений, таких как тошнота, слабость, дискомфорт, аллергия в виде покраснения кожи или другого, дозу можно увеличивать. Капустный сок. Целебные достоинства капусты известны давно. В старину любой крестьянин знал, что при пониженной кислотности желудочного сока хорошо действует сок капусты, правда квашеный. Потом стало известно, что в капусте много калия, без которого немыслима правильная работа сердца. Наконец, научно доказано, что в капусте и только в ней содержится витамин У, который способствует заживлению слизистых оболочек и особенно органов желудочно-кишечного тракта. При употреблении капустного сока удивительно быстро поддается лечению язва 12-перстной кишки. Сок капусты обладает великолепным очищающим действием, а также способствует снижению излишнего веса. Капустный сок деревенские жители издревле пили при запорах. Единственное неудобство при употреблении капустного сока – повышенное газообразование. Но с этим неудобством довольно легко справиться, если, например, выпить через 1-2 часа после приема капустного сока полстакана настоя ромашки аптечной. Существует мнение, что сок капусты вызывает газообразование по той причине, что разлагает накопившиеся в кишечнике продукты гниения, а это может свидетельствовать о неблагополучном состоянии кишечника, в частности, о наличии в нем завалов и других вредных образований. В этом случае следует пить ежедневно по одному стакану утром и вечером смесь морковного и капустного соков. В запущенных случаях полезно через день по утрам делать клизмы из этой смеси с добавлением настоя календулы. Один стакан настоя на 2 литра смеси. Настой же готовить из расчета 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Настаивать 30 минут. Если же желудок способен усваивать капустный сок, то это, как считают многие народные целители, подтверждает, что с ним все благополучно. Для лучшего лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки хорошо использовать смесь капустного и морковного соков, взятых поровну. Эта смесь является еще и хорошим антимикробным средством. Ею можно пользоваться для полоскания горла, например, при ангине. Капустный сок способен на многое. Некоторые целители лечат с его помощью раковые опухоли, прикладывая компрессы к проблемным местам. Но мы говорим лишь о том, что широко проверено практикой. Он быстро и надежно поможет при хронических гастритах, особенно с пониженной кислотностью, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, а также при ожирении. Принимать капустный сок нужно по одному стакану за 1 час до еды 3 раза в день. Курс может быть от 1 до 3 недель. Добавление в капустный сок соли, Совершенно недопустимо. Три сока – целебный коктейль. До сих пор не было сказано ни слова об огуречном соке. Да, я считаю, что огуречный сок, если обладает целебными свойствами, то не столь очевидными, как, например, сок моркови, свеклы или капусты. Но огуречный сок может составить компанию каждому из них, удачно усиливая их целебные качества. Известно, что камни и песок в желчном пузыре и почках являются следствием нарушения обмена веществ. Для выведения песка и камней существует много способов. Один из них, наиболее популярный, щадящий и проверенный народной медициной, я сейчас и представлю. Сок половины лимона размешать в половине стакана горячей воды. Выпивать 4 раза в день до еды и на ночь. Через 40 минут после каждого приема Выпивать по половине стакана смеси в равных долях морковного, свекольного и огуречного соков. Принимать 5 дней в неделю, 2 дня перерыв и снова пить 5 дней. Курс лечения по этой схеме месяц, после чего можно идти в поликлинику на УЗИ, чтобы убедиться в эффективности лечения. Этот метод может оказаться болезненным. В случае возникновения болей надо прием сока временно прекратить. Сделать перерыв 5 дней а затем начать принимать в дозах в два раза меньших и не 4 раза в день, а 2, то есть утром и вечером. Очень важно после проведения курса очищения желчного пузыря и почек от камней на некоторое время полностью отказаться от мяса, а в дальнейшем, через полгода, употреблять его в ограниченном количестве, отдавая предпочтение мясу кур и говядине. Кроме того, замечено, что эта смесь соков благотворно действует на простату у мужчин, препятствует выпадению волос, нормализует состояние кожи. Замечено также, что смесь морковного, свекольного и огуречного соков самым целительным образом сказывается на состоянии слизистой оболочки полости рта, помогает при воспалении десен. В этих случаях проводят многократное полоскание полости рта 4-5 раз в день. Конец статьи.